Глава пятнадцатая. Новый герой. Доцент Воздвиженский сказал. «Я тут книжку прочитал электронную в метро. Студентка моя написала. Она меня захватила. Я даже свою станцию проехал. Сюжет простой. Мужчина-красавец, частный детектив, лет тридцать. Хоть по городу и помогает расследовать разные преступления. Каждые пять минут этого красавца кто-то бьет. Он очень круто дерется, но врагов обычно больше, и они очень крутые». Чемпион по боксу, там просто разменные монеты на побегушках. Злодею надо побить мальчишку-газетчика. Эй, где там чемпион мира по боксу? Пусть проветрится. Количество любовных сцен по 40 штук на страницу. Практически каждая женщина, с которой герой встречается, вообще всякая когда-то была в нее влюблена или состояла с ним в отношениях. Но это ничем не кончилось. Все женщины его бросили или он их бросил. Все говорят ему «чао» и никому он бедный не нужен. Но все равно, конечно, не одинок. И так всю книгу. Очень лирично, но тупиково. Надо что-то исправить. Не знаю, что предложить автору. Нужна новая концепция героя, которой никогда не было в женском романе. Новый герой совершенно оригинальный, свежий. «Это я люблю», — оживился Щукин. «Как его зовут?» «Кого? Героя?» О, «Кажется, Марио». Вспомнил вас, Движенский. «Предлагаю переделку», — сказал Щукин. «Марио уже итальянец? Тогда поехали». «Давненько я у вас тут не был». «Где Клотильда?» — спросил Марио, почесывая отбитый пресс. «Драка с пятью бугаями в лифте никогда не проходит бесследно». «В декрете?» — ответил усатый охранник. «Он был чемпион по боксу в легком весе, потому не продвинулся дальше телохранителя у Дона Педра». Марию прикинул, сколько времени назад он навещал корпорацию «Ахилл» и кивнул. Ему так не хватало рыжей малютки Клотильды. «Хм, и кто вместо нее?» «Где Джессика, главарь банды длинных ножей?» спросил он, разглядывая на руке расплющенные костяшки. Опрасно он вырубил того парня. Правым прямым, ох, напрасно. Повезла близнецов в садик. Марио вздохнул. «Сколько времени прошло, мальчики уже совсем большие!» «А где Сью, меткая пуля, главарь чугун на «Снайперша». «Она завязала. Больше не работает, сидит с ребенком. Кстати, она сейчас в офисе здесь. Позвать ее?» «Нет-нет», — поспешно сказал Марю, «Чуть позже. А где русская Галя, метательница молота? Кажется, она тоже где-то тут была». Каля родила пятерняшек, забрала молот, уехала в Россию. Марио, пригорюнившись, смахнул мужскую слезу. Усатый охранник с купой улыбкой сочувственно усмехнулся в усатые усы. «Хм, а где Анна, суперхакер?» «Такая, в очечках, спросил Марио. «У зауча в школе. Ее сын взломал школьный компьютер», — сказал охранник. Марио вздохнул. Сыночек явно пошел в маму. Вечный двигатель. Профессор Щукин сказал, «Девочки обучаются настолько быстрее мальчиков, что это даже неприлично. На мастер-классах по литературе родители очень смущаются, что у них талантливые девочки, и постоянно на них орут. Ну чего ты за полчаса три романа написал? Это же полная чушь. Вот Илюш написал свое имя и фамилию». «Буковки кругленькие, ровненькие. Молодец, мальчик, постарался. А ты как курица лапой!» «Да», — сказал Воздвиженский, — «я бы отменил у девочек половину школьных предметов и заменил их домоводством. Или бы, напротив, задавал девочкам неразрешимые задания, например, изобрести вечный двигатель. Девочки, особенно в школе, как младшие и средние, не знают, что это нереально. Они бы выносили мозг родителям, боялись получить двойку» а на следующий день класс был бы просто набит вечными двигателями. И некоторые из них неплохо бы работали. Капризон. Доцент вас сказал. Я заметил, что творческие люди вечно капризничают. И не только творческие. Менеджеры и так далее тоже много капризонят. Многие люди капризничают, потому что какие-то вещи с их точки зрения происходят неправильно. И кто в конечном счете виноват? Бог. Корень атеизма в том, что мы обвиняем Бога в А, Б, В и до бесконечности. А вот тут есть бабка. Она убирает пять подъездов, получает по 500 рублей за подъезд пятиэтажки. И на нее орут, что она убирает плохо, хотя она старается. Просто народ же ходит туда-сюда. То есть бабка заведомо убирает, зная, что все будут недовольны и что будут выглядывать всякие фейсы из квартир и выпендриваться. Но убирает. И у бабки нет никаких внутренних капризов. Никогда не слышал ее философских обращений к небесам и всяческих шекспировских сентенций. «Погоди, это та бабка, что на нас орала?» — вспомнил Щукин. «Она орала, чтобы мы вытирали ноги, но мы их не вытерли, потому что мы были на пятом этаже, тряпка на первом. Но не будем отвлекаться от основной темы», — поправился Воздвиженский. «Пятнашки профессора Сомова». Профессор Сомов очень хорошо и быстро собирал пятнашки. И вот однажды он решил посмотреть в Ютуб, кто быстрее всех собирает пятнашки. Оказалось, что это делает американец Джонсон. Джонсон собирал пятнашки всего за три часа и при этом передвигал цифры так, словно ворочил камни. Сомов загорелся и стал писать всем американцам. «Блин, блин, блин, я победю вашего Джонсона, только опустите меня!» «Не пустим» скромно опуская глазки, сказали американцы. «Почему?» «А потому что ты русский». «Блин, но вы демократы, то есть у вас как бы все по-честному. Я действительно порву вашего Джонсона как тузик-грелку». «Слушайте, господин Сомов», — ответили американцы еще терпеливее. «Вам же ответили, что существует торговая логистика. Все уже распределено. Чемпион по пятнашкам Джонсон». Co wam jeszcze nade?